з д р а в будь старшина. Звал? Голос Дмитрия настолько неожиданно о т о в а л Мишку от размышлений, что тот даже в з д р о г н у л Чего это тебя то клекарки, то обратно таскает? Что-то не ладно? Все хорошо, м и ь видишь? Уже обоими глазами смотрю. Проходи, садись. Как там ребята? Раниных навещал? Ответить Дмитрий не успел, раздался удар с о б а ч ь й хлапа дверь, и в горницу вбежала заметно подросшая сестренка. Покрутилась возле миткиных ног и улеглась под лавкой, вывалив на сторону язык и радостно поглядывая на хозяина. Вчера прибежала, объяснил Дмитрий, смущённо разведя руками. И как выбралась-то? Я же её запер, когда врат н о е у е з ж а л и Не стерпела. Я же е е первый раз одну оставил. И я чифа с собой в туров не взяла потом. Ничего, мить, пускай с нами п о б у д е т Так ты раненых сегодня проведывал?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 Как это? Кто? Да, все те же. Дмитрий повел головой в сторону двери, словно и впрямь за ней притаились недоброжелатели плотницкого с т а р ш и н ы Сучок прямо от тебя колене попёрся, а его там уже т р о е поджидали. Слава богу, Демьян второй десяток с водопоя вел, как раз мимо проезжали. И что? А ничего. Мужики было поорали, чтобы убирался, но ты же Демку знаешь, сидит в седле молча и смотрит в упор. Ладно бы один, а то ж с десятком. И у всех само стрелы. Мужики ругаются, а он смотрит молча, только рот кривится. Ну, ты же знаешь, как это у него. Мишка знал. После тяжелого ранения на дороге из к н я ж ь е в г о погоста характер у Демьяна сильно изменился. Стал он каким-то мрачно самоуглубленным, совершенно не похожим на шустрого и г о в о р л и в о г о Кузьму. За прошедшие три месяца Мишка ни разу не видел двоюродного брата смеющимся или просто улыбающимся. Только иногда лицо Демьяна кривилось мрачной ухмылки на манер киношного злодея. После расправы с заговорщиками подобная ухмылка одного из младших л е с о в и н о в возглавляющего десяток стрелков, не могла не произвести на мужиков соответствующего впечатления. Ну и чем же все кончилось? Тетка Алена нашум в ы с у н у л а с ь да и погнала всех, и Сучка тоже. Мужики ушли, но на прощание пообещали Сучка охолостить, а щенков Лесовиновских всех в п и в е н е утопить. А Сучок? А, Дмитрий, раздраженно махнул рукой. Набурчал на ребят, что не свое дело лезут, саму справился бы. А потом подпрыгнул, зацепился топором за в е р х забора и к Алёне во двор. Я на всякий случай запретил ребятам с подворья выходить, мало ли что. Правильно сделал. Вообще пора нам на базу возвращаться, да нам новое место переезжать. Да хоть сейчас. А тебя в телеге не р а с т р я с е т Я позже подъеду. Ты узнай, как тому отца Михаила со здоровьем. Как только он сможет, мы его на лодье в крепость перевезем, чтобы постройки осветил, и я с ним приеду. А ты Вели все к переезду готовить. Никифор много чего привез, так мы это все на лодью погрузим, да за два-три захода все в крепости переправим. Сделаем. Дмитрий согласно кивнул, потом воровато оглянувшись на дверь, спросил понизив голос: "Слушай, Ми, а правда, что к нам в школу скоро девок привезут?" м и т а ну ты прямо как сучок. А что, спросить нельзя? Дверь г о р н и ц у раскрылась, и в верном проеме возникла фигура самого младшего из Лесовинов, Сеньки. Вид у него был весьма потрепанный, р у б а х а в земле, разбитая губа распухала прямо на глазах. к о с т я ш к и пальцев ободралы, однако обратился он к Мишке весьма воинственно: "Минь, велик узмем мне мой кинжал дать, я приблуду зарежу". Мишка покопался в памяти и вспомнил, что приблудой звали сына одного из обозников, уродившегося, как принято говорить, не в мат, ь не в отца, а в проезжего молодца. Был он не в пример родителям, крепок тело и обещал вырасти во вполне пригодного к строевой службе парня. Ратнинские кумушки, разумеется, вынесли приговор. Мамаша на стороне нагуляла, а к мальчишке прилипла кличка Приблуда. Был Приблуда примерно на год старше Сеньки, и конфликт, судя по виду и словам младшего м и ш к и н о г о брата, возник серьезный. Пока Мишка осмысливал ситуацию, Дмитрий занялся воспитанием молодой с м е н ы Десятник Семен д о л о жить как положено. Слушай, господин старший десятник. п р а в о отозвался Синька. Господин старшина, дозволь обратиться. Десятник Семен. Слушаю тебя, Десятник Семен. Приблуда приперся и говорит: теперь я у вас десятником буду, слушайте все меня. А ты? А я ему в морду. И? А он мне? Синька потупился, утратив воинственный вид, и стало заметно, что п а ц а н с трудом сдерживает слезы. А он мне еще сильнее. Дальше. Я к Кузьме пошел, а он мне кинжал не дает. Я хотел тогда на кухне ножик взять, а меня тряпкой. Слезы все-таки прорвались наружу, в с е н ь к а х л ю п н у в носом, принялся утираться рукавом. Я приблуду все равно прибью, ты меня десятником назначил, а он? Если ты сам в десятниках удержаться не можешь, то никакое назначение тебя не спасет. Мишка постарался придать своему голосу как можно больше строгости. Десятник означает, что ты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 Мить, сходи глянь, как бы не убил ни нароком, кочерга все-таки. И объясни пацанам, что своего десятника в обиду давать нельзя, построже так. Сейчас я им о б ъ я с н ю зловещим тоном, но улыбаясь пообещал Дмитрий. Я им так объяснил. Мишка с улыбкой проводил взглядом Дмитрия и неотступно следующую за ним сестренку. Когда-то в середине 5 0 с я т ы х годов Мишка сам в аналогичной ситуации услыхал от своего отца. Примерно те же слова, какие он сейчас сказал Сеньке. После Великой Отечественной прошло чуть больше десяти лет, и фронтовики были не согбенными старцами, а крутыми молодыми мужиками, которым сам чёрт был не брат. Милицию при появлении хулиганов тогда не звали, разве что скорую помощь, а молодые б а л б е с ы опасались хамить с т а р ш и м Можно было так нарваться, что не дай бог. Естественно, что отец у ш е д ш и й На фронт добровольцем 17 лет и закончивший войну в Австрии ничего другого своему сыну сказать не мог, просто и в голову не пришло бы. Надо будет Сеньку с его десятком забрать на пару месяцев в воинскую школу, да, поучить рукопашки. А то свалил я молодежный десяток на Кузьму, а у того и так дел н е в проворот. За месяц одел младшую с т р а ш у в доспехи, вооружил. Как он успевает-то? Еще и изобретательством умудряется заниматься. Присмотрелся к токарному станку и измыслил п р я л к у с ножным приводом. Сам без моей подсказки нашел среди холопских детей пацана со способностями к механике, пристроил к делу. Нет, не зачем Кузьму еще и с е м к и н ы м и пацанами обременять. Как о б ж и в е м с я на новом месте, заберу их в крепость и поставлю на учебу. К зиме сеньки его ребятам никакие приблуды, страшны не будут. А потом молодежный десяток быстро объяснит. р а т н и н с к о й пацанве, что такое воинское обучение? Глядишь и другие на учебу проситься начнут. Да и мне не век же быть старшим й младшей стражи надо. Смену готовить. Стоп, стоп, стоп. Смену для чего? А не кажется ли вам, сэр Майкл, что вы о б р а с л и проблемами, как собака р е п ь я м и и с удовольствием занимаетесь текучкой, лишь бы не задумываться о будущем? Дело-то не только в л и с т в я н е перваке. Есть еще предшественник, почему-то желающий вас грохнуть. Есть дед, боярин Федор, и Ларион, и Нинея с их Наполеоновскими планами и амбициями. Есть общественное мнение, весьма н е б л а г о ж е л а т е л ь н о в отношении вас настроено. н Есть еще и невеста Катерина Федоровна, и куда от нее дется? ь Есть Юлька, которую в ближайший год полтора могут умыкнуть генетики. Нинея, кстати, обещала подсказать способ ее удержания, не пора ли спросить? А еще младшие стражи всего три десятка коней на полторы сотни всадников, а еще мать замуж настро п а л и л а с ь а еще девок в воинскую школу привезу. Все проблемы перечислены, сэр. Нет? И не перечислите, ибо и м е легион. И что прикажете делать? Чужие проблемы разбирать с удовольствием, будущее предсказывать запросто, советы давать даже бесплатно, а сами... Сапожник без с а п о г мать вашу, досточтимый сэр. Так раз так, со всем уважением и реверансами на 32 р у м б а Как можно наступать на г р а б л и про которые вам прекрасно известны и на которые вы, сэр, имеете удовольствие указывать другим? Цель, блин, если она достигнута, а новая не поставлена, что происходит? т р е н д е ц извините за выражение, происходит. Все начинает расползаться, как гнилая тряпка, и сколько ее ни что по методам рефлексивного управления толку не будет. Проблемы растут, как снежный ком. Два года назад, сэр Майкл, вы напрягли то место, которым имеете обыкновение думать, и сформулировали цель, которую сами же и назвали предварительной: обеспечить себе благоприятные стартовые условия. Для достижения значимой цели вы посчитали необходимым р е ш е н и е трех задач: физическое развитие. повышение благосостояния и социального статуса семьи, формирование своей команды. Все выполнено, все, даже с избытком. Здоровье, шрамами в с р надо признать украсились не слабо, но организм серьезно не пострадал, ранение поверхностное. Что же касается Ирухи, которого вы избрали в качестве индикатора ваших физических кондиций, то сейчас об этом даже смешно говорить.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 исключительно повезло. У матери могло и не оказаться брата купца. Формирование команды. Боже мой, чтоб я так жил, с кем хотел, как любил говорить, один ваш знакомый в 20 д т о м веке. Вы мечтали о своем десятке. н а и в н о е дитя. Имеется в натуре пол сотни архаровцев, готовых порвать любого по вашей команде, а в ближайшее время р а с с ч и т ы в а е т е иметь две сотни, и вам мало. Вот почему мало. Однажды над княжьим по госте вы уже задавались этим вопросом: для чего вам собственная армия? Сажать натуровские и в о л ы н с к и е земли сына д е д о в о п р и я т е л я молодости не греет? Основывать православный рыцарский орден? Опасные, прямо скажем, игрушки. Дойдет до князей, удавят в колыбели. Для монархов, как показывает история, р ы ц а р с к и е ордена не з а м о з а в заднице, а натуральная кость в горле. Рюриковичи не дурнее Филиппа французского или Егайла польско-литовского. Те, правда, поздновато с похватились, а Рюриковичи ждать не будут, потому что для них любая вооруженная сила на Руси в руках не Рюриковича. Повод для немедленного уничтожения. Орден не орден им плевать. Служить верой и правдой Вячеславу Туровскому, так он возьмет да и свалит в другое княжество или помрет. И с чем вы останетесь? Восстанавливать древлянское княжество, как мечтает вдовствующая графиня Палей, она же Бабанинея, она же боярня г р я д и с л а в а Всеславна? Ну, это вообще пустые мечтания. Но с Ниней вам, сэр, повезло, так же как и с Никифором. Запросто могло такой полезной знакомой и не оказаться. И что же в сухом остатке? Ни хрена с.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 Романтика, блин, сдерут шкуру и голым в Африку пусят, т даже если все по горыне мобилизую. И нахрена вам сдалась княжна Анна, когда есть Юлька и это еще. Катерина Федоровна туда ее. Нет, девочка, конечно, ни в чем не виновата, но обручать в колыбели — варварство, насилие над личностью и прочее, попрание о б щ е человеческих ценностей. Не катит, короче. Что еще можно придумать, решить? с всей феодальной бескомпромиссностью династический вопрос и осесть на погорынском воеводстве тихо мирно наедать брюшко отправлять посылочки Максиму Леонидовичу таскать холопа к бане тягаться с соседом из-за воловьих лужков да мы рождены, чтобы сказку сделать былью, а еще преодолеть пространство и простор две такие прухи н и к и ф о р и не м е я даже три Могло же занести в тело холопа или обозника, а попал во внука сотника. Больше сорока лет жизни впереди, и все это ради тихого помещичьего существования, аля фикус в к а т к е Так ведь с н е дадут? Боярин Федор прогноз выдал верный, покоя не будет. Ох, права б ы л а м и нее насчет дела всей жизни, только где его взять? Нет, конечно же, как и всякого русского человека, меня могла бы вдохновить идея предотвращения.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 Разница между желательным положением дел и действительным. Цель р а з р е ш е н и е этой проблемы, то есть достижение положения желательного. А если непонятно, чего собственно желать? И все же, все же, все уже. Что постоянно толкает меня набирать силу? Пол сотни мало, сотня мало, две сотни еще нет, а уже мало. И кто дергал меня за язык тогда? На ладье д я д к и Никифора. Разговор-то получился примечательный, такой примечательный, что н и к и Фар явно поделился своими впечатлениями со м о й а тот решил меня протестировать. Протестировал туда его, но разговор-то имел м е с т о и я был искренен.